Глава десятая. Стеклотара. Полдень. Тепло, но небо потихоньку хмурилось, раздумывая над тем, стоит ли по-осеннему заплакать мелким и противным должничкам. Впрочем, умные люди говорят, что раньше, до войн древних, было холоднее, и даже снег выпадал не под Новый год с тем, чтобы тут же растаять, а в октябре и лежал до самой весны. Говорят, раньше было суши и дождей меньше, а еще говорят, многие города ушли на дно морское, так как значительно подтаяли полярные льды. Но я, честно говоря, не сильно переживал о том, что было когда-то. Важно, что происходит здесь и сейчас. А сейчас была совсем другая атмосфера, пронизанная током, хоть провод заземления к воздуху прикручивай, чтобы не рвануло. Мы сидели в небольшой кафешке и молча переглядывались. Гномы ехидно таращились на эльфиек, а те в ответ надулись и глядели из подлубья. И, разумеется, я оказался между молотом и наковальней, шумно хлебая квас из большого стакана. «Зачем они нам?» — тихо спросила киса, мельком глянув на сестру. А та втянула голову в плечи, так как со своим старшинством сильно промахнулась. Весь их пафосный грабеж бабушкиных закромов был изначально обречен на провал. Одно дело, когда человек, эльф или гном морально готов к этому, а другое, когда легкая циц превращается в очередное нытье я больше так не буду. Да и много ли смогли бы украсть две совершенно ни к чему не приспособленные девушки? Мелочи с копилки, запасы из погреба. Да они даже коня бы не смогли впрячь в телегу, если б не тот эльф. Девчата в самом деле как дети. В общем, я бы не удивился, если бы бабушка выдала им назидательную порцию розок. Я поднял глаза на кису. «Копать землю и ворочить камни ты сама будешь?» С легкой улыбкой и стараясь не выдавать растущее внутри раздражение, переспросил я. Эльфийка выразительно поглядела в мою сторону, и я сразу выставил перед собой ладонь. «Я нанят только для обеспечения охраны. Тяжести таскать, боже упаси. То же самое касается стирки, готовки, уборки и ухода за животными. У меня есть о ком заботиться». Киса поморщилась, но промолчала, отдавая слово сестре. Она даже толкнула ту в бок, мол, ты старшая, давай действуй. Рина недовольно глянула на младшенькую и выдала самую первую умную мысль за сегодня. «Как будем с ними расплачиваться?» Я опустил руку и снова отхлебнул из кружки. «По оплате не беспокойся. Сейчас вы и они равноправные члены похода». Киса насупилась, Арина медленно подняла руки и начала в задумчивости теребонькать кончики ушей пальцами. Это было забавно. Даже гномы дружно улыбнулись. «Хорошо», — произнесла она. «А что тебе дал кор?» Я криво ухмыльнулся. «Не скажу», — в моих словах мелькнула долька садизма. «Но не пора ли всем познакомиться, чтобы не звать вас гном номер один, гном номер два, или вы винтик-шпунтик и гаечка?» Я поглядел в сторону новых спутников, ожидая ответа. Коротышки переглянулись. Старший начал показывать пальцем и поочередно представлять. «Я Фрадринг, сын Мивринха, механик големов из клана Барсука-Оборотня. Это мой двоюродный брат Ринжих, сын Хралика. Он тоже механик големов, мой подмастерье. Это Крочкани, моя сестра. Она свободное дева». «Можешь звать меня Гаечкой, мне нравится». Широко улыбнувшись, ответила гномиха. Она подобрала со стола кружку и сделала большой глоток. Наблюдавшая за этим киса побледнела, хотя, казалось, дальше уже некуда. «Там же почти чистый спирт! Как она это пьет? – проскулила эльфийка. «Во-первых, не чистый, Туда для вкуса вишенка брошена. А во-вторых, гномы вас еще и не таким удивят». С улыбкой отозвался я и тут же решил, что буду называть парочку гномов винтиком и шпунтиком. Потом они и сами привыкнут. «Ну а что еще делать? Не выучу я их имена с первого раза». Потом я представил сестер. При этом киса меня поправила, что она не просто какая-то там эльфийка, а настоящая эрлитария, на что гномы лишь хмыкнули, мол, видали мы этих тарий в глубокой шахте. Тем временем Рина наклонилась и подхватила что-то из земли, а после на столе оказалось то странное создание. Было в нем сходство с теми косоглавками, что шныряют по полям и жрут мышей, Но если полевая тварь была размером с мелкого горностая, то это тянуло на жирного кота. Первым отличием, на которое я обратил внимание, были глаза. Полевые создания слепы, а у этого аж целых пять. На плоской, вытянутой в стороны, как увидены когда-то на картинке акулы-молота, голове они размещались так. Два больших с горизонтальным, как у козы, зрачком по бокам, два похожих на кошачьи с вертикальным зрачком смотрят прямо, и один небольшой, полностью черный и по-змеиному не мигающий на темечке, и таращится в небо. Непривычная и даже жутковатая картинка. Необычности на этом не заканчивались. У создания, которое нагло шагало по столу в поисках вкусного, было десять коротких ног, которыми существо топало, как ёжик. На морде существа имелось пар желтоватых и крючковатых жвал, словно у хищного жука. Изогнутые жвалы были размером с когти у крупной кошки — И такие же острые. Существо пыхтело и сопело, водило головой из стороны в сторону, как металлоискателем, а когда наткнулась на мясной кусок, вцепилась в него. Замелькал длинный розовый язык с многочисленными, острыми зубчиками на нем, создавая ощущение мелкой кухонной тёрки или крупного напильника по дереву. Вспомнился один ботаник, у которого я менял проводку в лаборатории. Он очень увлеченно описывал хищных слизняков из фонящего леса. И слово такое интересное. Радула. Такой же тёркой на языке слизни стищали мясо с человеческих костей. При всей своей внешней неуклюжести создание было достаточно ловким. Кажется, это звалось грелкой. Рина сгребла существо в охапку и положила на колени, а то вытянула вверх шею и стала поглядывать на нас из-за края стола. «Я думал, они вымерли», — тихо произнес Винтик. Сирич, старший гном Фрадринг. Правда, глядя на этого бородатого кратышку, уменьшительное прозвище не казалось уместным. Тут скорее бы подошло винтище. На худой конец просто винт. Кряжестый и при этом мускулистый не казался слабым и беззащитным карликом из цирка уродцев. Не все! гордо задрав нос и глядя на гнома с высока, ответила Рина. Я приподнял брови и покачал головой. Грелка, хоть и плюшевый на вид, как манул. Взгляд пяти глаз и жвала отбивали желание погладить. Ну да ладно. «Сейчас пора в путь». Быстро доели обед. так же быстро начали проверять и готовить телеги. У гномов два пегихмерина были запряжены в неказистый, глухо затянутый серым тентом фургон. Голем, покорно ожидавший хозяев возле транспортного средства, смотрел на нас сверху вниз. В нем было не менее двух с небольшим метров. Его руки свисали почти до самой земли, что позволяло ему, не наклоняясь, поднимать грузы. А силища в них было немало. Во всяком случае, он по указке пальцем, не особо утруждаясь, взялся за стальное коромысло, на котором с одного края свисали четыре пятидесятилитровых баллона с газом, а с другого — двухсотлитровая бочка с водой. Железный великан взвыл механическими мышцами и взвалил на плечи это, похожее на кусок рельса, коромысла. В общем, сильный помощник, хотя и неторопливый. В повозку к коротышкам я не полез. Неприлично. Надо будет, сами позовут. Зато, пока сестры отлучались по очень важной необходимости, внимательно оглядел выданное им имущество. Ну что сказать, хорошая тележка. В специальной нише спрятан хороший аккумулятор, а к оси подведен ремень генератора. «Ух ты, святые электроны!» вырвалось у меня, когда я залез под днище. Там не только генератор был, но и небольшой электромоторчик, который позволял облегчать лошадям работу при движении в горку. Не электромобиль, но тоже весьма неплохо. В ящике под сидушкой возница нашлась ручная лебедка, домкрат и несколько шинных камер для колес. Причем передние колеса у фургона были примерно в полтора раза меньше в диаметре, чем задние. Мать моя, электрика! восхищенно протянул я, когда залез в коробки, расположенные по бокам. Там и походная газовая плитка нашлась, и небольшой электрогенератор, опять же газовый, но аж на целый киловатт. На генераторы гордо красовалось клеймо нашей гильдии. Я даже вздохнул от нахлынувшего чувства. Все же мы — хранители тех технологий, что остались от предков. Электричество — наше все. При этом устав гильдии запрещал заводить учеников на стороне. Только в гильдейских училищах, и ангелы строго следили за этим. Ангелы, загадочные хранители и палачи были везде. Даже на гербе гильдии изображен шестикрылый херувим, запрятанный в электрическую схему. Весь белый с голубым, а вокруг него медно-красное кольцо. Внизу знак заземления, слева символ конденсатора, справа спираль катушки индуктивности, а над головой Херувима символ лампочки. Ангелы. Их редко видели и еще меньше знали о них. «Вот любят же эльфы комфорт», — улыбнулся я, увидев совсем небольшой холодильничек, в который разве что пять кило мяса можно засунуть. Но это уже что-то. В остальном фургон как фургон. Из груза ничего необычного не было. Обычные спальные мешки... Рюкзаки с личными вещами, в которые не стал лезть, котелки и полевая кухонная утварь. Включая полотенца и скатерть, резиновые ведра, веревки, свечи, небольшой баллон с газом, как говорится, куда уж без него. Что было необычно, так это множество стеклянных банок и алюминиевых горшков разных размеров, от наперстков и пробирок до литровых бодиек. В каждом было насыпано земли. Я хмыкнул, мол, кто этих эльфов поймет, и покинул фургон. Думал, сестру уже на месте, но их не было. Гномы сперва по очереди выглядывали из-за края тента, а видя, как я развожу руками, вскоре вообще перестали высовываться. Голем опустил свою ношу на землю и сел сам. Прошло десять минут, потом еще десять. Я сперва вглядывался в городские улочки, выискивая этих особ в прохожих, и даже искренне волновался, как бы чего ни случилось. А потом смирился. Искать этих особ в родном для них городе бессмысленно. Остается только ждать себе на гнедыше и чиркать зажигалкой. Иван послышался со стороны голос гномихи Гайки. Я неспешно повернулся в седле и поглядел вниз. Немного пухленькая девушка гномиего рода с круглым лицом, широкими карими глазами, пухлыми губами, и немного широковатого рта, была достаточно привлекательна, а пухлые прелести, виднеющиеся в вырезе платья, добавляли интересности в ее облике. Одета она была по традиции клана. В одежду контрастных черных и белых цветов: черное платье, белая блузка, аккуратный белый передник и черные полусапушки на ногах. На шее висел медальон с изображенной на нем барсучьей головой. Необычным было и украшение лица: от глаз вниз к уголкам рта и от густых бровей вверх по лбу нанесены стойким углем две широкие черные полосы. Это не портило миловидное лицо лет тридцати, хотя и делало его необычным, даже забавным. Говорят, другие кланы тоже украшали себя в стилистике тотема. Подземные жители считают это оберегом, защищающим от зла и дающим силу предков. Клан Барсука самый большой в нашей стране. А есть еще клан Стального Крота, клан Медного Червя, клан Корней Древа, и это только самые ближайшие. Всего их по миру не меньше двух сотен. А что до Барсуков, то в их роду насчитывается около 300 тысяч гномов. И это большая сила. Говорят, в Европе есть миллионный клан, но до тех краев далеко. А после того, как машины начали бунт, а начали они именно там, гномов больше, чем людей, что вряд ли. Подземные коротышки не способны прокормить огромное, спрятанное в недрах земли подземелье только силами гидропоник и кроликов. На одного гнома обычно приходится пять фермеров из числа людей. А ведь человеки кормят еще и эльфов всех мастей. Не на халяву, конечно, но общее соотношение. «Я слушаю тебя, кратканы», — с улыбкой произнес я, разглядывая живое лицо девушки. «Можешь называть меня Гайкой», — улыбнулась та в ответ. «Я знаю, что вам наши имена не всегда хорошо даются». «Хорошо, Гаечка», — гномиха показала в сторону фургона эльфиек. «Как ты оказался с ними?» «Потому что дурак», — ответил я. «Сидел бы в трактире, уткнувшись в свою тарелку, не попал бы в историю». «А что еще бы случилось, если бы уткнулся?» Прищурив глаза, продолжила беседу гномиха. «Ну...» — протянул я. «Думается, одну бы эльфийку нашли бы потом во враге, голую, изнасилованную, ограбленную и с перерезанным горлом». Гнома кивнула своим мыслям. «Значит, сама тропа недр вывела тебя навстречу и девчонки. Она ж по меркам эльфов совсем еще подросток. А раз так, то не гневи недра, а мы тебе поможем». «За отдельную плату?» — усмехнулся я. На этот раз протянула гайка. «Ну, благое дело и деньги редко врусь идут. Не сейчас, так потом нам зачтётся золотом в пальцах или золотом души. Только что-то они несобранные какие-то». Я пожал плечами, мол, какие есть, а потом пробежался взглядом по улочке и вовремя. «Идут!» — радостно прошептал я и добавил. «Подыграйте мне. Надо немного сбить спесь с этих особ и приучить к самостоятельности». Гаечка улыбнулась и кивнула. Эльфийки, оказывается, переоделись. На обеих теперь были полусапушки на шнуровке, темно-зеленые платья с подулами до середины голени и короткими спускающимися только до талии плащами. На головах не спадающие на плечи платки из тонкого, почти прозрачного зеленого шелка, подхваченные тонкими ободками на лбах, чтобы, значит, уши не обгорали в пути. Височные косички богато украшены медальончиками. Господи, пробормотал я. Прям средневековый маскарад. При этом киса сияла, словно галогенная лампа, а Рина напротив была мрачнее грозовой тучи. «Вань-вань!» — громко заголосила младшая, как только девушки приблизились. «Как быстро мы доберемся до Стеклодара?» «Он на полста километров севернее руин Рязани», — начал я прикидывать вслух. «До Рязани без суеты доберемся за пять дней. День-два копаний в руинах и неспешным шагом за три дня доползем до и Итого десять суток». Может, двенадцать, если у кого желудок сведет. — Как ты его назвал? — поглядев на меня снизу, спросила Гайка. — Мы в гильдии электриков называем цитадель гильдии стекольщиков и оптиков не стеклодаром, а стеклотарой. В ответ они обзывают нас долбоградом, мол, все током долбанутые. Гномиха хмыкнула, а киса отмахнулась и выдала предложение, от которого у меня челюсть отвисла. — Мы должны быть в стеклодаре через пять дней! От меня не укрылось, что Рина при этом зло поглядела на сестру. «С какого перепуга?» — удивился я и приподнял брови. «Мне одобрили заявку на аукцион первого поцелуя», — гордо выдала она. «Святые электроны!» Закатил я глаза, а затем охренело проследил, как девушки исчезли внутри фургона. Через три минуты из-под тента показалась голова кисы. «Вань-Вань, мы ждем!» «Чего?» «Ты же должен фургон повезти! И побыстрее!» Я глянул на давящую улыбку гномиху, состроил пафосную физиономию и направил гнедыша к повозке. Когда поравнялся, упер левую руку в бок, а на правой, которая держал поводья, оттопырил мизинец. «Я, знаете ли, милостивая госпожа, нанят только для охраны. Посему вы тележку сами, госпожа, сами». «А я не умею!» — надула губы младшенькая. «Тогда я не виноват. ответил я и медленно потянул за поводья, разворачивая гнедыша в сторону повозки гномов которые дружно пялились на нас в ожидании развития событий даже галем водил головой не зная поднимать ему свою ношу или нет вань вань закричала мне в спину киса помоги не -а. важно ответил я вань вань я волшебное слово знаю пожалуйста не -е -е. протянул я и добавил сами девушки сами «А как же первый поцелуй?» – растерянно пробормотала киса. «А как же сокровища? Я зловеще улыбнулся и потер тыльной стороной ладони недавно ударенную щеку. «Все, что мне было нужно, так это извинения, но пусть сами догадаются. Они же эрлитарии, мать их, гордые аптечные эльфийские создания». «Вань-вань!» – жалобно продолжала конючить киса. «Ну позязюсь-то!» «Нашел!» «Шеф, нашел!» — закричал тощий паренек, залетая в трактир. «Они сегодня из Новомартыновска в Стеклодар выдвигаются! Мне кореш телеграфом пиликнул!» «Чего, на всю округу? Нашел, молодец, орать не надо!» Шеф повернулся и кивком поманил еще одного своего помощника. «Собери людей, выдвигаемся. Только прошу без лишнего шума». Небритый долговязый кивнул и встал, хлопнув по кобуре с револьвером, но напоследок задержался и залпом допил мутное содержимое стакана. «Шеф», — произнес он, — «маш бросок солидный. Надо бы по два коня на каждого, чтоб пересесть, когда первые выдохнутся». «Делай», — кивнул шеф и тоже встал.